Глава шестая. Двух-трех часов. Могильным эхом отдаются у меня в голове его слова. Меня прошибает ледяной пот, и я чувствую, как меня накрывает неконтролируемая паника. Я снова возвращаюсь в тот роковой день, около года назад, когда на Кесарес сошел оползень, когда я по какой-то причине смогла выжить, а вот мои родители погибли. Я не забуду то чувство, сводящее с ума безысходности и зашкаливающего отчаяния. Когда раз за разом возвращаешься в прошлое, чтобы разобрать его на кусочки, а потом изучить каждую детальку на предмет того, могла ли ты сделать что-то иначе, чтобы не допустить трагедии. И если такая деталька попадалась, если ты понимала, что поведи себя по-другому и твои родители могли быть живы, накатывало такое острое чувство вины – Что-то просто растворялось в нем. И, пережив это, я больше не хочу повторения. Я не хочу потом рыться в прошлом и жалеть о том, что могла бы изменить. Поэтому, если есть хоть крошечная надежда на то, что Рауля можно спасти, я приложу все усилия. — Рауль, кто из тех алхимиков, которые могут приготовить антидот ближе всего к нам? — Боюсь, что никто, госпожа. До Экрота Круса пять часов езды. Давида Дюрана около шести. Я чувствую, как в груди расползается чувство мучительной безысходности, но изо всех сил стараюсь его приглушить. — А как же Кристиан Артега? — Около трех часов. Но даже если мы успеем, вряд ли он мне поможет. Я же начальник гвардии Маркоса. — Ты же сам говорил, что слухи, которые выставляют его чудовищем, на самом деле лживые. Неужели он не поможет умирающему человеку? В голове полнейший хаос. Я изо всех сил пытаюсь решить эту загадку, потому что не хочу терять Рауля. Но из-за паники мысли путаются. Госпожа, я не жалею о том, что сделал. Поэтому, пожалуйста, не меняйте ради меня своих планов. К тому же скоро наступит ночь. Ехать по темной дороге опасно. Будет лучше, если мы доедем до Вильниеса. Рауль накрывает мои дрожащие руки своей прохладной ладонью. И в этот момент меня будто прошибает заряд тока. Чувствуя холодеющую руку друга, я ощущаю, как весь этот хаос в моей голове рассеивается. И я, наконец-то, все для себя решила. «Рауль, скажи мне, как добраться до дома от Реги?» «Ну, госпожа, тебе меня не переубедить». Твердо обрываю его на полуслове. «Я знаю. Тяжело усмехается он. Тогда запоминайте». Рауля хватило еще примерно на два часа. После этого он потерял сознание, и мне пришлось перехватить вожжи. Мне повезло с тем, что отец постоянно брал меня с собой и научил управляться с лошадьми и телегами. Это не идет ни в какое сравнение с управлением каретой-тройкой, но я рада уже тому, что мне удается держать темп, заданный Раулем. Хоть меня и накрывает дикая паника. Дело осложняется тем, что к этому времени солнце уже зашло за горизонт, и ночные сумерки сгущаются все сильнее. Пройдет еще буквально полчаса, и мы будем ехать в кромешной темноте. Настолько внимательно, насколько это возможно, я всматриваюсь в дорогу перед собой. Но иногда «нет-нет» и кидаю быстрый взгляд на Рауля. Он совсем плох. По его лицу стекают огромные капли пота, кожа белее снега, губы почти синие, а дыхание тяжелое – со страшным присвистом. Каждый его вдох я ловлю с замиранием сердца. Мне упорно кажется, что следующего вдоха я уже могу не услышать. Я изо всех сил стараюсь отгонять от себя эти навязчивые мысли, но они набрасываются на меня с удвоенной силой. Я решаю рискнуть и подгоняю лошадей еще больше. Бедолаги тоже уже устали. Я отсюда слышу их шумное, прерывистое дыхание, но не могу ничего сделать. Если мы остановимся хоть на минуту, тогда все точно будет зря. Карета ускоряется, и снова, дорезя в глазах, вглядываюсь вдаль, стараясь не пропустить ни один изгиб дороги. На глаза то и дело наворачиваются слезы, то ли из-за свистящего дыхания Рауля, то ли из-за напряжения. Мне хочется дать волю чувствам и разреветься, но я изо всех сил стараюсь держаться, лишь быстро смахиваю их рукавом платье и снова смотрю вперед, крепко сжимая поводья. Однако в какой-то момент, после того, как я очередной раз промакиваю глаза рукавом, я замечаю, что ночная темнота накрыла нас окончательно. А еще дорога, которая мне казалась прямой, внезапно сворачивает вправо. Перепугавшись, я дергаю вожжи в надежде успеть повернуть, но лошади истерически ржут и встают на дыбы. Карету резко разворачивает и тащит в заросли. Я в панике кричу и натягиваю вожжи на себя, пытаясь остановить лошадей. Но они продолжают нестись вперед. В какой-то момент одна подстромка лопается, и жеребец справа ломится в другую сторону. Карету моментально заносит, и она врезается боком в ближайшее дерево. Удар оказывается настолько сильным, что меня вышвыривает с кучерского места, и я лечу на землю. Тяжело падаю, ломая телом кусты и прикладываюсь головой об ствол. Больно. Все тело ноет, в глазах расплывается. Я пытаюсь сфокусировать зрение, но ничего не выходит. Я вижу лишь темное пятно кареты, завалившиеся на бок и беспокойно встающих на дыбы лошадей. Драконьи боги! Как там Рауль? Ему же и так плохо. А еще это падение. Хватаюсь за ствол, чтобы подняться. Но тут же валюсь на землю. Меня почему-то шатает из стороны в сторону, а ноги совсем не держат. Еще и это марево в глазах. «Рауль!» Протягиваю руку в сторону кареты, но мне, естественно, никто не отвечает. А потом меня накрывает дикое головокружение, из-за которого все вокруг сливается в одно гигантское пятно. «Пожалуйста, прости. Я правда надеялась помочь тебе. Кажется, перед тем, как отключиться, я чувствую сильный ветер и шелест гигантских крыльев. Но, может, это мне только кажется?» Я рывком поднимаюсь и ошарашенно смотрю вокруг. Я уже не в лесу, а в полутемном помещении. Лежу на кровати под легким пледом. Комната довольно маленькая. В ней всего одна кровать, крошечное круглое окно и письменный стол напротив, доверху заваленный книгами. На столе масляная лампа, которая дает немного света. А за столом, лицом ко мне, сидит человек. На нем белая рубашка, обтягивающая мощное тело, на плечи накинут белоснежный камзол. Светлые волосы свободно рассыпаются по его плечам. Мужественное лицо выглядит сосредоточенным, но взгляд чуть прищурен, отчего кажется подозрительным и устремлен на меня. «Вы, наконец-то, пришли в себя?» — спрашивает мужчина. Голос у него приятный, немного будто бы вкрадчивый, но, слыша его, я непроизвольно вздрагиваю. При всей своей расслабленной позе этот мужчина внушает опасность и страх. Слова сами собой застревают в горле, и я панически натягиваю на себя плед, будто пытаясь им отгородиться. Мужчина продолжает буравить меня подозрительным взглядом. «Вы помните, что случилось?» — снова спрашивает он. И этот вопрос, словно ведро ледяной воды, приводит меня в чувство. «Рауль, со мной был еще один человек. Что с ним?»